Глава вторая. Месяца не прошло, а я омужичилась во всем, начиная с наружности. Коричневый загар, румянец, сизый на щеках — все эти прелести простонародной красоты получались на лицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц. Я обучилась так же, как они, орать пронзительнейшим голосом песни, истинно волчьи песни, и отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помощь. Как этого нам страстно не хотелось, ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости. Не тут-то было. Ну, их господ, одно бловство, только портят либо других, задерживают, говорили несокрушимые пейзаны и управлялись в поле одни. Для меня делали исключение, и даже в своем роде почетное. Как началась страда, меня не только звали на расхват, но и ставили в первые серпы. Первое время было страшно трудно, ноет спинушка, руки болят, едва разогнешься потом. Так тело изболит, хоть плачь. Но самолюбие заставляло меня владеть собой. «Помилуйте, как же такой почет! Мы гонимся за мужиками...» А они нас знать не хотят, и только одну меня считают своею. И вдруг я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабовольная и неумелая дрянь, как все. Да еще оглядишься, больные, беременные, все в поле, все гнут спину и не жалуются». Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже бывало, станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась. Стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково. Нет физической работы, с которой нельзя свыкнуться. Нужно только упорство и постепенность упражнения». Не надорвешься горяча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь. Наталья уважит, не выдаст, — хвалили меня в деревне, да — Из Натальи Николаевны я была пожалована в Натальи, Наташи и даже Наташки. Какое упоение! «Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы погоду жизни, но, увы, одна из них была чахоточная, другая истеричка, третья хоть и здоровая, но говорила иной раз удивительные для простелой фразы». «Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что когда приедет Н.Н., наш хозяин-покровитель, он останется мною недоволен. Я отдалека от народа, ужасно далека. Но что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет». «От намерений? Ах, вы привязываетесь к словам от мужиков». Или «Вот вы не побоялись загореть». И это вам даже идет, а я... Ведь это ужас подумать, на что я буду похожа при загаре с моими белыми волосами. Однажды же она разрешилась искреннейшим и поистине великолепным афоризмом. Если бы Энн разрешил мне пудру и хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опрощение пошло бы гораздо лучше. Вы, Лида... Напишите об этом Толстому. Спросите, может быть и позволяется, посоветовала я насмех. Она подняла на меня свои наивные круглые глаза. А что, ведь это идея? Писала она Толстому о пудре и о деколонии или не писала, не знаю. В колонии она пробыла недолго очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению. Впоследствии она откровенно говорила, «Если бы я не была влюблена в Н.Н. как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое геройство ему понравится, а он и внимания не обратил». В самом деле Н.Н. как истый фанатик был совершенно равнодушен к женщинам, Это доходило в нем до наивности. Сам, весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других, иных стремлений, желаний и слабостей. Опишу вам и других моих товарок. Одна чахотшная девушка из купеческого звания пришла в колонию потому, что все равно, где не ждать смерти. Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное, И с огромной силой воли она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам глядя на осень и протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами. Другая совсем молоденькая была из типа «талантливых неудачниц». Плохая копия с Марией Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной, насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день. Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась. Сперва хватило на штырю на огривенник, а потом, когда ее выходили, сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гости временные приходящие, помню, одну вдову-купчиху из Москвы, красивую, могучую женщину с спокойной речью и степенными манерами. Ей у нас не понравилось. Она ушла на волю после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю. «Вам замуж надо», — говорила она. «Эй, смотрите, плохо будет. Раскаетесь, до да поздно. Вам головы не сносить. Скверно кончите». «Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло, решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два». В полном недоумении, что мы за люди, куда это она попала. Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит. — Ох, душко, як же у вас тэнксно, — сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что наши гости уже и след простыл. Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. Н.Н. писал мне восторжные письма, он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, ни бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают. До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я не шутя возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком. В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке. Васька Голицын был круглый бабыль, двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил года три назад. От земли он отбился, а жил, чем бог пошлет. Мостачил на все руки, и кузнецы, столяры, и слесарь, и медник, и лудильщик способностями природа не обидела, но... В отместку наградила необузданную ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к спинжаку, как окрестил это Глеб Успенский. Он презирал серое мужичье, водился с волосным писарем и сельским учителем, весьма фронтоватым и недалеким по уму юношей из скупчиков, бегающих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось. К нам он заходил для образованного общества. Мужчины Ваську недолюбливали. Это культурегер кабацкого пошиба. Горячился Сереженька. Жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка. Барш, не дозвольте разделить компанию. Вот это что. Дайте ему деньги, он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит. «Зерно кулаческое. Мы, женщины, отнеслись к Василию с большей терпимостью. Во-первых, с ним было не скучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком, точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас». Да что греха таить, и некоторые из наших колонистов, в своем благом усердии уподобиться мужику, пересаливали в неряжстве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством-рисовкою. Люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают красой ногтей. Из себя Василий был молодец, большой, широкоплечий парень, зубы как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивую и неприятную. — Он каналья, ваш Васька Голицын, — уверяли они. Мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василия. — Он себе на уме! Балагурит, а в уме считает да Вы посмотрите, какие у него глаза — холодные, жесткие, наглые. Сам смеется, а глаза и не улыбнутся. Как-то раз на жневье одна из подружек, полудную, говорит мне. «Что Васька Голицын к вам все ходит? Да, бывает. Хм, это он для тебя ходит. Вона что выдумала» ничего не выдумала. Сам на медне в трактире похвалялся, переложил лишнее за белую шею и развел разговоры. Помолчали. «Ты, Наташ, будь с ним осторожнее. Он парень, что говорит, ладный, но а свинья. Через него ни одна девушка плакала. Ну, я не таковская, не заплачу. С чем подойдет, с тем и отойдет». Деревенское ухаживание не было для меня новостью. Молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьи ласки, бух ладонью со всего размаха в спину, вверх любезности. Умела и отвечать на них кулаком, и, когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара, градом любезной ругани, не для обиды, а по душе». Но серьезно за мной никто не ухаживал. Помнили все-таки, что я им не пара.